Служащий заставы у въезда в Де -Мойн мешкал и не поднимал барьер. Он проверил по своей записной книжке, взглянул на наши номерные пластины и сказал «Шериф сообщил, что эта машина в розыске. Давайте направо». Направо, так направо, — не стал спорить я. Дал футов тридцать назад и выжал газ на полную. «Машины у нас в отделе и особо крепкие, и особо мощные, что оказалось весьма кстати. Барьер тоже был сделан на совесть. Миновав заставы, я даже не притормозил. «Уже интересно», — произнес Дэвидсон несколько удивленно. «Ты по-прежнему уверен, что все идет как надо?» «Хватит трепаться», — прикрикнул я. «И запомните, вы оба. Скорее всего, мы оттуда не выберемся. Но мы обязаны заснять и передать все, что произойдет. Как скажешь, босс». «Если нас кто и преследовал, то я гнал так быстро», что все преследователи остались позади. Перед входом в студию машина резко затормозила, мы выскочили и бросились вперед. Тут уже не до мягких методов дядюшки Чарли. Мы просто влетели в лифт. Я нажал кнопку этажа, где размещался кабинет Барнса. Мы поднялись и оставили лифт открытым. Секретарша в приемной попыталась нас остановить, но мы, не обращая на нее внимания, двинулись дальше. Девушки за другими столами Оторвались от работы и уставились на нас. Я подошел к двери Барнса и дернул за ручку. Заперто. Я повернулся к его секретарше. Где Барнс? Простите, как мне доложить? Бесстрастно и вежливо. Я скользнул взглядом по ее плечам. Так и есть. Горб. Боже, подумал я, но уж теперь-то наверняка. Она была здесь, когда я убил Барнса. И, перегнувшись через стол, я задрал ее кофточку. Точно! Я не мог ошибиться. Уже во второй раз я смотрел на живого паразита. Она сопротивлялась, царапалась и даже пыталась меня укусить. Я ударил ее по шее, едва не вмазавшись в слезняка, и она обмякла. Затем я ткнул ее тремя пальцами в живот, развернул и заорал. «Джарвис! Крупный план!» Этот идиот копался с камерой повернувшись ко мне своим толстым задом, затем выпрямился и сказал «Все, накрылось. «Чини, быстро!» В дальнем конце приемной поднялась стенографистка и выстрелила в камеру. Попала, но Дэвидсон тут же срезал ее своим лучом. И словно по сигналу, сразу шесть человек бросились на него. Оружия у них, похоже, не было, и они просто навалились на него все вместе. Я все еще держал секретаршу, и стрелял из-за стола. Уловив краем глаза какое-то движение, повернулся и обнаружил в дверях кабинета Барнса, Барнса номер два. Я выстрелил ему в грудь, чтобы наверняка зацепить паразита, который без сомнений сидел у него на спине. Дэвидсон стоял уже на ногах, а к нему ползла одна из машинисток, похоже, раненая. Он выстрелил ей в лицо, и девушка рухнула на пол. Следующий разряд полыхнул у меня чуть ли не над самым ухом. — Спасибо, — крикнул я. — Сматываемся, Джарвис, быстрее. Лифт по-прежнему стоял открытый, и мы вбежали в кабину. Я тащил на руках секретаршу Барнса. Дверь захлопнулась, и мы поехали вниз. Дэвидсон дрожал, Джарвис стоял весь бледный. — Спокойно. Вы стреляли не в людей. В твари вроде этой, — сказал я приподнял секретаршу и взглянул ей на спину. Тут мне чуть плохо не стало. Образец, который я хотел доставить живьем, исчез. Соскользнул на пол, видимо, и в суматохе куда-то утек, спрятался. «Джарвис, ты хоть что-нибудь снял?» Тот покачал головой. Там, где раньше сидел паразит, вся спина у девушки была покрыта сыпью, словно множество крошечных булавочных уколов я опустил ее на пол. Она еще не пришла в себя, и мы оставили ее в кабине лифта. В холле было все спокойно, и по пути на улицу никто не пытался нас остановить. У машины стоял полицейский и выписывал извещение на штраф. «Здесь стоянка запрещена, приятель», — сказал он, вручая мне бумажку. «Извините», — ответил я, расписался в квитанции и рванул прочь. Затем выбрал место, где поменьше транспорта и взлетел прямо с городской улицы, успев подумать, что за это полицейский выпишет мне, наверное, еще один штраф».